Нашей ближайшей целью были окруженные артиллерийские склады в районе Броннагура. Я намеревался не только полностью вооружить свой отряд, но и запастись оружием для нового пополнения, поскольку собирался развернуть отряд приблизительно в батальон. Я восьмой в линии старшинства лидеров манат своего батальона, а считается что все, кто входит в первую десятку старшинства, полностью готовы принять командование над батальоном. Гвардейским батальоном. Так что я считал себя вполне готовым эффективно управлять несколькими сотнями людей, бойцов, пусть даже они не гвардейцы, причем эффективно в моем, а не в местном значении этого слова. Эти склады были гораздо больше тех, на которые мы совершили налет, в самом начале нашего боевого пути. А охранялись куда хуже. Всей охраны на них было неполный взвод, разместившийся в каменном здании караульного помещения, от которого выставлялось всего три поста, два на вышках и один патрульный. Что, впрочем, было вполне объяснимо. Склад трофейный, хранящийся здесь вооружение и снаряжение действующим войскам не выдается, Следовательно, никакого движения вооружения, имущества и боеприпасов практически нет. Линия фронта отодвинулась далеко на восток. Разрозненные группы бойцов и командиров, представлявшие собой остатки разгромленных и попавших в огружение подразделений частей Красной Армии, и в отличие от нас, как правило, передвигавшиеся вдоль дорог и населенных пунктов, поскольку не были обучены организации снабжения в полевых условиях, переловлены, кого опасаться. Так что наша задача с этой стороны резко облегчалась, а с другой наоборот усложнялась, ибо здесь было бы разумно провести всю операцию без единого выстрела, что при имеющемся у нас в наличии снаряжений, вооружений и уровня выучки представлялось мне задачей довольно сложной, но выполнимой. Продукты питания охранникам, как удалось установить, доставлялись два раза в неделю, по вторникам и пятницам. Так что если всю операцию осуществить в ночь на субботу, в нашем распоряжении оказывалось три дня, в течение которых мы могли полностью распоряжаться захваченным военным имуществом, Да тут на дивизию оружия и боеприпасов вынести можно. я начал готовить операцию. Следующим вечером, после занятий и сеанса иглоукалывания, ко мне подсел кабан. — Товарищ командир, а что это вы делаете? — Самострел, — ответил я, продолжая мерно работать ножом. Ложа надо было выстругать очень гладко. Не хватало еще чтобы в самый ключевой момент стрелок смазал, наткнувшись пальцем или щекой на занозу. — А зачем он? — удивился кабан. — Я усмехнулся. — Вот. И здесь то же самое. Вечное преклонение перед технологией. — Нет, технологии, конечно, вещь прекрасная. Но самое главное оружие любой армии — человек. — Скажи, Шабарин, — а может ли солдат, вооруженный только ножом, уничтожить танк? — Ну, вы тоже скажете, — расплылся в улыбке кабан. — Не торопись, — прервал я его. — Подумай над условиями задачи. Кабан задумался. Слава богу, я уже успел приучить их относиться к своим словам внимательно. — Ну, не знаю, — спустя минуту отозвался кабан. «То есть, мне кажется, что нет. Ну, раз вы так спрашиваете...» «А между тем, при заданных условиях я бы, например, предпочел оказаться бойцом с ножом, чем членом экипажа танка», сказал я, прекращая строгать и поднимая ложи будущего самострела на уровень глаз, чтобы проконтролировать чистоту обработки. «По нескольким причинам...» поскольку в условиях задачи не задано время, за которое танк должен быть уничтожен, и условия, при которых это необходимо сделать. Зато точно определено, что и танк, и солдат, вооруженный ножом, действуют в одиночку. Единственное условие, при котором танк сильнее солдата, это если они расположены друг напротив друга в пределах надежной видимости, на ровной как стол открытой поверхности, что в жизни, согласись, встречаться не слишком часто. А во всех остальных случаях солдат с ножом, скорее всего, первым обнаружит танк и также, вероятнее всего, сумеет остаться незамеченным для его экипажа. В условиях пересеченной местности он сумеет незаметно подобраться к танку и оставаться от него на приемлемом расстоянии достаточно долго. Ну а дальше уже техника. Рано или поздно экипаж остановит танк и откроет люк. Хотя бы для того, чтобы просто вылезти или разогреть еду и поесть. Да и спать экипаж, вероятно, предпочтет на вольном воздухе, а не в глухой железной коробке. Короче, причин, по которым он это непременно сделает, будет много. Я кинул взглядом своих людей, успевших окружить нас с началом разговора плотным кольцом, и, усмехнувшись, продолжил. Затем, опять же, сообразуясь с уровнем своей подготовки и конкретной ситуацией, солдат с ножом сможет уничтожить весь экипаж поодиночке или группами, а уж потом решить, что делать с танком доставить его себе или уничтожить. У танка имеются горючие, снаряды снарядах и патронах порох и взрывчатка, а также взрыватели, капсули, электрическая система с аккумулятором, детали которой можно использовать для инициации взрыва. Короче, много всего. Чем же его родимого можно уничтожить? В итоге, один человек, вооруженный крайне примитивным оружием, уничтожают целую группу, вооруженную высокотехнологичным и чрезвычайно мощным оружием. А все почему? Потому что чем бы ты ни был вооружен, и где бы ты ни находился, в лесу с ножом или в Доте, с пулеметом, у твоего оружия и твоего положения всегда будут не только преимущества, но и недостатки. И твоя главная задача, не упиваться своим преимуществом, что, — я вздохнул, — к сожалению, очень часто и происходит, а не позволить противнику воспользоваться твоими недостатками. Ибо, если это произойдет, никакие преимущества тебе не помогут. Я замолчал. Некоторое время вокруг висела гулкая тишина, а потом Римозов удивленно произнес — «Так, выходит, вы нас именно этому и учите?» «Чему, скажи?» «Заинтересованно вскинулся я». «Ну, полной использовать преимущество своего оружия и положения и не давать шанса врагу воспользоваться их недостатками». «Молодец!» «Удовлетворенно кивнул я и обвел своих подчиненных веселым взглядом». «Если уж они начали...» Формулировать такие обобщения, значит, дело идет очень хорошо. Ух, и дадим же мы скоро жару. Что же касается самострела, вновь заговорил я, то у всего высокотехнологичного оружия, которое у нас есть, имеется один в наших условиях очень важный и, к сожалению, неустранимый недостаток. Какой? Кабан расплылся в улыбке. Хе, мол, нашли, что спрашивать. Оно громкое. Верно, согласился я. И поэтому его требуется заменить на нечто более тихое. Но поскольку новое оружие для вас будет непривычным, чтобы быть уверенным, что вы сможете полностью воспользоваться его преимуществом и не дать противнику ни малейшего шанса обратить себя на пользу его недостатки, Прежде чем идти туда, — я указал рукой в сторону склада, — я здесь с вас семь шкур спущу. Понятно? — Вот уж удивили! А чем вы еще с нами занимаетесь? — хмыкнул кто-то, и все вокруг рассмеялись с дружным, но негромким смехом.